Глава 4 Магический удар, предназначенный струне, частично задел меня. Пробив защитный барьер девушки, он отшвырнул меня с невероятной силой, отбросив аккурат в находившуюся за спиной реку. Не знаю, что там была за магия, но приложила меня знатно. Мне приходилось прилагать все силы, чтобы не пойти бесславно ко дну. Мокрая одежда, в том числе прочный походный плащ, в который я успел одеться перед самым нападением, стали настолько тяжелыми, что тянули меня ко дну. Приходилось сражаться не только с сильным течением реки, но еще и со своим непослушным телом, которая отказывалась полностью мне подчиняться из-за перенесённого недавно магического удара. Мне удавалось вынырнуть на несколько секунд, чтобы вдохнуть хоть немного воздуха, и в следующую секунду меня уже опять накрывало очередной волной. Я не знаю, сколько прошло времени с момента нападения. Казалось, что уже вечно сражаюсь с проклятой водой, и с каждой минуты этого сражения всё сильнее устаю. В ушах гудит кровь, руки наливаются тяжестью, а ноги уже практически не слушаются. Воздуха не хватает. Ощущение, словно в лёгких разгорается пожар. Рывок наверх к спасительному свету, чтобы сделать хотя бы один вдох. Понятия не имею, как мне удалось выбраться из этой задницы, просто в какой-то момент ощутил, как течение становится спокойнее. Сумел из последних сил вынырнуть, поднявшись над водой, и чудом разглядеть рядом с собой полоску берега. А вот как я добирался до него... Почти стёрлась из памяти. Вроде бы умудрился подхватить какую-то плывущую рядом корягу и, держась за неё, сумел доплыть до берега. По крайней мере, проснулся я именно с этим поленом в обнимку посреди песчаного относительно открытого пляжа. Когда пришёл в себя, ощущение было такое, словно по мне основательно так потопталось стадо слонов. Всё тело, мягко говоря, болело, а я чувствовал, что не способен даже нормально ходить. Ноги просто подкашивались и отказывались слушаться, зато получилось немного осмотреться. Я оказался на невысоком пустом берегу. Рядом находились относительно высокие кусты, неплохо скрывающие меня от стороннего наблюдателя, а чуть выше, вдалеке, можно было заметить верхушки деревьев. Был ли это небольшой кусок леса или что-то крупное, отсюда сказать я не мог. Нужно бы подобраться поближе и разведать. Да только в нынешнем состоянии сделать это оказалось не так просто». На противоположном берегу заметил какие-то небольшие постройки, спрятанные среди растущих там деревьев. Трудно сказать, что это такое было, но мысленно порадовался, что выплыл здесь, а не там. Где постройки, там и потрошители. Проблем у меня и так сейчас хватало. Несмотря на достаточно тёплую погоду 54-х врат, я чувствовал, как замерзаю. Тело било крупная дрожь. Насквозь промокшая куртка и верхняя одежда явно не способствовали согреву. Так что я начал кое-как снимать с себя её, одновременно с этим обращаясь к магии лечения. Малое исцеление, как ни странно, чуть успокоило мою дрожь и немного отогнало усталость. Как раз, чтобы руки начали хотя бы слушаться мне. Кто напал на наш лагерь, я не знал. Но в том, что это были именованные, нисколько не сомневался. Ещё и очень сильные, судя по тому, как был в одно мгновение разорван в клочья магический барьер струны. Всё произошло так быстро, что я даже толком и понять-то ничего не успел. Им хватило пары минут, чтобы выбить двух сильных магов гильдии, и как-то сомнительно, что Изюбрь в одиночку способен справиться с такой группой. Как ни крути, но теперь придётся считать, что я остался... один. «Вот же гадство!» — пробормотал я, проверяя карманы сброшенной куртки. Мало того, что я остался без оружия, так ещё все припасы остались в лагере, включая еду и воду. Мягко говоря, я сильно попал. Всё, что у меня сейчас было, это два метательных ножа, с которыми я никогда не расставался, кусок сушёного мяса, естественно размякшего из-за речной воды, и огниво. Последнее оказалось самой большой удачей. Я, когда сегодня разводил костёр, просто положил его в карман и забыл. С огнём мои шансы выжить и выбраться из 54-го портала сильно повышались. Да, я не мог ставить такой же магический полог, как это делала дрель но умел разводить скрытый костёр. И этого должно было хватить, чтобы быстро высушить одежду, не привлекая к себе большого внимания. Уже больше не теряя времени, я двинулся в сторону видневшегося вдалеке леса. Следовало набрать сухих веток и как можно быстрее согреться, а также высушить одежду. Да, есть риск раскрыть своё местоположение местным тварям, но тут придётся рискнуть. Ну и не совсем уж я беззащитен. Кинжалы со мной. А значит, рунный снаряд у меня есть. И это, если не брать в расчёт, ещё и магические ловушки. Устанавливая капканы вокруг места, которое присмотрел в качестве временного лагеря, я параллельно старался изучить лес вокруг себя. И его размеры действительно оказались не такими уж большими. А вот что меня неприятно удивило, так это открывающийся вид города. Стоило только выбраться к краю леса. Даже не видя всего, что становилось очевидно. Это какой-то мегаполис». Многоэтажные здания в стиле викторианской эпохи окружали околок, где я прятался, сплошной стеной. Похоже, река выкинула меня не к лесу, а к какому-то парку. Так, я прикрыл глаза, мысленно вспоминая всё, что говорили наши кураторы о местности неподалёку от лагеря. Помимо руин, в которых мы охотились на потрошителей, был ещё один город. Немного крупнее того посёлка, как раз похож на то, что я сейчас видел перед собой но до него было как минимум несколько километров. Меня так далеко отнесло от лагеря, как такое возможно. И я хорошо помню объяснение Изюбря. Этот город был... Я вдруг ощутил продолжительную и настойчивую дрожь браслета. И кажется, он трясся уже очень давно, просто только сейчас решил привлечь к себе внимание. Поднял руку, проверяя логи, и мысленно выругался. Вход на территорию изменений. Выяснить, что произошло с городом. Главный. Повышенная награда. Приоритетная цель. Особое внимание. Ограничение. До конца цикла изменений. Штраф за невыполнение нет. Уничтожить легендарного стража территории изменений 0 из 1. В процессе. Ограничение. До конца цикла изменений. Штраф за невыполнение нет. Уничтожить стражи территории изменений 0 из 10. В процессе. Ограничение до конца цикла изменений. Штраф за невыполнение нет. Я несколько раз перечитал лог. Теперь уже не было никаких сомнений. Я оказался чуть ли не посреди центра земли изменений. Но каким образом? Преодолеть несколько километров в плыве по реке? Будь я в обычном мире, с уверенностью сказал бы, что это невозможно. А тут мне оставалось лишь развести руками, приняв не самую удачную для меня данность. Я один на территории изменений. И если слова, что об этом месте говорили кураторы, не были преувеличением, то мне здесь совершенно точно было не место. Сюда приходили группами, и даже так это считалось опасным. Возможно, проще всего будет уйти отсюда так же, как пришел, используя реку. Размышляя, я устанавливал ловушки и занялся разведением костра. Как ни крути, а огонь и его теплом не сейчас были нужны. Поддерживать себя постоянными вливаниями малого исцеления — такой себе вариант, а ходить в мокрой одежде никак нельзя. Основная проблема была в том, чтобы быстро вырыть яму достаточных размеров, используя только метательные ножи и руки. Дальше выложил в яме растопку, подготовил купол из простых веток и прутьев, чтобы не дымило, и, используя огнево, зажег костер. «Да, такой огонь трудно поддерживать». Но зато жара он давал более чем достаточно, чтобы согреться и высушить промоченную одежду. Пока возился с растопкой, как следует обдумал идею использовать реку. И быстро отказался от неё. Во-первых, я понятия не имел, какую территорию занимала земля изменений, и есть ли ниже по течению какие-нибудь дамбы или препятствия. Во-вторых, для того, чтобы сплавляться, мне надо построить плод, или найти лодку. И после этого оказаться как на ладони посреди реки. Далеко не факт, что местные твари не способны использовать какие-то дальнобойные атаки. И это ещё не считая именованных, которые наверняка есть в городе. От варианта переправиться на другой берег реки я тоже отказался. Судя по постройкам, там были такие же дома, а значит и город. Никакой выгоды от этой авантюры я не получу. Отсюда следовал вывод. Мне нужно пересекать земли изменений на своих двоих, как в старые добрые времена при этом не имея даже арбалета и полагаясь исключительно на ловушки, ну и два метательных ножа, конечно. Прямо, скажем, перспектива такая себе, но больше идей у меня не было. Помимо обдумывания моего нынешнего положения, я ломал голову над тем, кто мог напасть на наш лагерь и выжил ли кто-то из кураторов или новичков. Если про новичков я ничего толком сказать не мог, то вот по остальным дрель наверняка не выжила. Слишком уж основательно её приложило о дерево. То же самое касалось и зюбря. Несмотря на то, что я отчётливо слышал его сражение, выжить ему было бы очень тяжело. Что же касается струны, её наверняка должно было откинуть в реку, как и меня. Хотелось бы верить, что мы сможем встретиться в этом городе. Задерживаться в землях изменений, чтобы выполнить местные задания, я не собирался. Постараться пройти через город как можно быстрее и спокойно выйти с другой стороны. Чем не план? Да, большой риск, но особых вариантов я больше не видел. Из других важных целей. Найти хоть какой-то провиант и пресную воду. Как я понимаю, в землях изменения должны были действовать те же законы, что и в первом городе. А это значит, что целые районы здесь обновлялись, восстанавливая свои ресурсы. По крайней мере, я на это сильно надеялся. Я посмотрел на солнце, выглядывающее через плотные кроны деревьев. Вроде как полдень. Значит, дождусь, как восстановятся очки магии, потраченные на установку ловушек и исцеления, и двину в путь. По ощущениям, на это уйдёт пара часов. Как раз одежда к этому времени должна нормально просушиться. Пока ждал, несколько раз слышал где-то вдалеке отчётливые звуки небольших взрывов. Даже по этим отголоскам было очевидно, что схлестнулись совсем непростые именованные. И вот ведь вопрос, с кем это они там таким сильным столкнулись? Прочь из парка я выдвинулся где-то через пару часов. К этому моменту звуки боёв вдалеке так ни разу и не смолкли. Они слышались то с одной стороны, то с другой, да и громкость у них была разная. И это говорило как минимум о том, что в землях изменения действовало сразу несколько сильных групп. Попадаться им на пути, очевидно, не стоило. Во избежание, что называется. Интересный момент. Когда пересекал парк, вдруг заметил множество своеобразных следов, которых не видел во время своей прошлой прогулки. Возможно, из-за усталости или ещё чего-то. Явные отметины чьих-то когтей, оставленных на деревьях, клочки серой шерсти на некоторых кустах. В этом месте жила какая-то тварь, это очевидно. И раз она на меня не напала сразу... Значит, сейчас отсутствовало. Причин оставаться в парке у меня стало ещё меньше. Лучше поторопиться и найти себе укрытие понадёжнее. Город меня встретил пустотой и тишиной. Редкие всплески взрывов вдалеке лишь отчасти разгоняли её. Темнота в провалах окон старинных особняков, расположенных по краям дороги, многоэтажные дома в викторианском стиле, стройными рядами уходящие вдаль... Необычные ощущения, прямо скажу. В прошлой своей жизни я бывал во многих старых городах мира, и ощущения от них были совсем иными. Тогда весь этот налёт старины казался мне искусственным, в том смысле, что всегда соседствовал с современным миром, создавая необычное сочетание, а здесь всё было выдержано в одном стиле — необычные ощущение. Этот город, такое впечатление, совсем ещё недавно жил своей жизнью, пока не произошло что-то, остановившее его существование. Возможно, именно поэтому лабиринт дал то странное задание. Двигаться по улицам древнего города оказалось тяжело, особенно когда не знаешь местности. Приходилось рисковать, надеясь на своё восприятие и ощущение опасности. Оба метательных ножа сейчас были у меня в руках. А сам я внимательно смотрел по сторонам в надежде найти нормальное временное убежище. Место, где я мог дождаться темноты. Да, мне было куда привычнее действовать под покровом ночи, чем вот так, находясь фактически на виду у всех. Чем дальше уходил от парка, тем чаще вокруг стали попадаться какие-то магазинчики, рестораны и кафе. По крайней мере, я предполагал, что это они». Местный алфавит был мне непонятен, и разобрать его можно было только если прикоснуться к названию браслетом. Вот только поди, дотянись, до вывески. Благо рисунки рядом с названиями всегда хорошо поясняли назначения. Булочная со знаком рогалика, парикмахер с ножницами и расческой. Или аптека с характерной чашей со змеей, сосудом гигеи. Наконец мне повезло наткнуться на то, что я искал. Бакалейная лавка обозначенная знаком какого-то флакона. Поначалу подумал, что это парфюмер, но заглянув внутрь, понял, что по адресу. Продукты, консервы, какие-то банки с заготовками, бутылки с какой-то жидкостью, в общем, то, что мне сейчас было нужнее всего. «Отличное место для временного убежища», — подумал я, продолжая заглядывать внутрь лавки. А с учётом того, что на втором этаже располагались обычные квартиры, так и вовсе всё идеально. Первым делом занялся установкой ловушек. Для временной защиты мне хватило двух, по штуке на каждый вход, основной и запасной. И только после того, как обезопасил тылы, занялся лавкой. По свежим продуктам, естественно, было негусто. Обновление, судя по всему, было пару дней назад, и большая их часть уже испортилась. Чего не скажешь о консервах. Прикасаясь к банкам, браслетам, я быстро смог найти тушенку, То, что сейчас нужно. С водой всё было чуть сложнее, в лавке продавалось в основном спиртное, но и воду удалось найти, хоть и смешанную с какой-то бурдой, благо не ядовитой. С викторианской эпохи станется учудить и не такое. Ближе к закату я, наконец, смог увидеть местную живность. Расположившись возле окна на втором этаже, как раз наблюдал за улицей, неспешно поглощая какую-то арахисовую пасту, найденную в лавке, когда вдалеке, Рядом с одним из обычных особняков этого города вдруг показались сразу несколько знакомых силуэтов. Но надо же, какое совпадение. Не удержавшись, пробормотал я, наблюдая, как по улице трусцой бегут несколько хорошо знакомых мне тварей. Стоя падали собственной персоной. Только звери здесь куда крупнее. Как минимум в полтора раза. При этом я видел ещё вокруг них характерное искажение. Защитную сущность. И это было, мягко говоря, хреново. Не факт, что мои ловушки возьмут шкуру этих тварей, если только не разорвутся точно над ними. А уж простаю я и вовсе молчу. Такая может оказаться проблемой даже для группы именованных. Не зря Изюбрь хотел нам показать лишь окраины земель искажения. И мне сейчас нужно было пройти насквозь через этот город. Неплохо, однако. Край. Уровень семь. Сила — 4, ловкость — 8, выносливость — 6, восприятие — 5, меткость — 7, дух — 6, прогресс уровня — 1636 из 2120 очков опыта. Дальний бой, арбалеты, уровень 2, магическая ловушка, уровень 2, малое исцеление, уровень 1, рунический снаряд, уровень 3, задание, поиск пути — получение одобрения лабиринта Таны лабиринта собрать энергию жизни в из тысячи в процессе уничтожение элиты 0 из 5 в процессе защита союзника 5 из 20 в процессе убийство существ с маркером человек прогресс 0 из 20 в процессе убийство существ с маркером морф прогресс 12 из 200 в процессе убийство существ с маркером разумной иной Прогресс 2 из 10 в процессе. Территория изменений. Выяснить, что произошло с городом. Главный – повышенная награда, приоритетная цель, особое внимание. Уничтожить легендарного стража территории изменений 0 из 1 в процессе. Уничтожить стражи территории изменений 0 из 10 в процессе.